Но был еще один привет, последний, и прощание все-таки было, и какое Беловское. В ноябре 1923 года вопль, письменный вопль, в четыре страницы, из Берлина в Прагу, «Голубушка, родная, только вы, только к вам. Найдите комнату рядом, где бы вы ни были рядом, я не буду мешать, я не буду заходить, мне только нужно знать, что за стеной живое, живое тепло. Вы». «Я измучен, я истерзан, к вам под крыло!» И так далее, и так далее, полные четыре страницы лирического вопля в перемешку с младенчески беспомощными практическими указаниями и даже описаниями вожделенной комнаты. Чтобы был стол, чтобы этот стол стоял, чтобы было окно, куда глядеть, и, если возможно, не в стену квартирного дома, но если мое в такую стену, то пусть его, ничего, лишь бы рядом». «Моя жизнь этот год — кошмар. Вы — мое единственное спасение. Сделайте чудо, устройте, укройте, найдите, найдите комнату». Тотча же ответил ему, что комната имеется, рядом со мной, на высоком пражском холму Смихове, что из окна деревьи и просторы, косогоры, овраги, старики и ребята пускают змеев, что и мы будем пускать что слоним почти, наверное, устроит ему чешскую стипендию в тысячу крон ежемесячно, что обедать будем вместе и никогда не будем есть овса, что заходить будет, когда захочет, и даже если захочет, не выходить, ибо он мне дороже дорогого и роднее родного, что в Праге археологическое светило восьмидесятилетний кондаков, что у меня, кроме кондакова, есть друзья, которых я ему подарю и даже... Если нужно, отдам в рабство. Чего не написала. Все написала. Комната ждала, чешская стипендия ждала. И чехи ждали, и друзья, обреченные на рабство, ждали. Я ждала. Через несколько дней, раскрывши руль, читаю в отделе хроники, что такого-то ноября 1923 года отбыл в Советскую Россию писатель Андрей Белый. Такое-то ноября, было таким-то ноября, его вопля ко мне. То есть уехал он именно в тот день, когда писал ко мне то письмо в Прагу. Может быть, в вечер того же дня. А меня он все-таки когда-нибудь вспоминал? Спросила я в 1924 году одного из последних очевидцев Белого Берлина, приехавшего в Прагу. Тот с заминкой. Да, но странно как-то. То есть как странно? А так? Конечно, я люблю Цветаеву. Как же мне не любить Цветаеву, когда она тоже дочь профессора? Сами посудите, что... Но я молча посудила иначе. Больше я о нем ничего не слыхала. Ничего, кроме смутных слухов, что живет он где-то под Москвой. Не то в Серебряном Бару, не то в Звенигороде. Еще порадовалась чудному названию. Пишет много. Печатает мало, в современности не участвуют и порядочно-таки забыт. Духи в сенях, и он освободился. Эпиграф по-немецки. 10 января 1934 года мой восьмилетний сын Мур, хватая запретные последние новости, «Мама, умер Андрей Белый!» «Что? Нет, не там, где покойники. Вот здесь». Между этим возгласом моего восьмилетнего сына и тогдашней молитвой моей трехлетней дочери вся моя молодость, быть может, вся моя жизнь.